Глава восьмая В огне Вероника Не знаю, сколько еще я простояла у кованых ворот, пока до меня наконец-то не дошло, что именно сейчас случилось. Мать меня выгнала. Совсем и навсегда. Что я чувствовала? Это была скорее адская мешанина из опустошения, облегчения и страха перед покрытым мраком будущим. Теперь я была сама по себе» одиноко стоящие на бесконечной дороге своей жизни. Никому не нужная. И почему-то именно сейчас, держа в руках побитый временем чемодан, я поняла, что плачу не потому, что моя мама сожгла между нами последний шаткий мост, а потому что в памяти зачем-то всплыли слова моего самого страшного предателя. «Я всегда буду рядом из Тома и больше никому не позволю причинить тебе боль». «Лжецы!» «Беспринципные обманщики! Одна меня зачем-то родила, беря на себя обязательство быть матерью, а не просто биоматериалом, хотя заведомо знала, что с треском провалится по всем фронтам. Второй же так проникновенно смотрел мне в глаза, прекрасно осознавая, что каждое его слово просто «пшик», они оба оказались пустышками. И неважно, под каким соусом мне подали все это дерьмо» верующий и грешник». Но какой прок от этой веры, если у человека нет совести? Ты можешь хоть до посинения ходить в храм, повязывая на голову платок, жечь свечи и смотреть на иконы со слезами на глазах, взывая к Богу. Но в чем смысл, если внутри тебя живет дьявол? Басов хотя бы не притворялся святым и не прикрывал свои злые умыслы бессовестной отмашкой, «На все воля Божья, а по факту те же яйца только в профиль». «Вывод банален в своих ужасающих перспективах. Да, я теперь один на один со всем миром, но плюс в том, что и не рядом с теми, кто пытался меня утопить. А теперь улыбаемся, Вероника, и пляшем». Я поправила рюкзак на плечах, подхватила чемодан и вновь побрела в сторону автовокзала купила билет на последний до города автобус и примостилась в конце салона. Слез больше не было, лишь зияющая пустота внутри, черная дыра, которая засасывала в себя весь негатив, коим я обросла за свои восемнадцать лет жизни. Где-то в середине пути, вертя в руках тот самый измятый конверт, который швырнула мне мать, я все-таки решила его вскрыть. Не из любопытства ради, нет... Я знала, что там еще один ментальный харчок мне в лицо, а просто, чтобы окончательно поставить точку в этом марлезонском балете. Внутри оказались деньги, ровно столько, сколько стоил билет до города. «Мило!» — пробормотала я себе под нос и снова заглянула внутрь, вытаскивая из конверта чуть высвеченное фото с до боли знакомым мужчиной, изображенным на нем. На обратной стороне обнаружилась подпись На память олечке от Вани. Место — дата. Внизу уже материнской рукой, размашистой и с сильным злым нажимом, было выведено. «Знакомься, твой папаша Ковалев Иван Савельевич. Пост сдал, пост принял. Теперь все к нему». И номер телефона. Снова перевернула фотографию и всмотрелась в того, кого не знала и никогда не видела лично. В призрака в того, кому я тоже оказалась, не нужна. Красивый. Густые темно-каштановые волосы залихватски топорщатся в разные стороны в художественном беспорядке. Выразительные темные глаза смотрят с прищуром, словно бы рубленный квадратный подбородок говорит об упрямстве и однозначной категоричности. Кривая улыбка на одну сторону будто бы смеется надо мной. Он сидит на набережной. В его руках гитара, а в белоснежных зубах хулигански зажата сигарета. Я была почти точной его копией, только ростом удалось неизвестно в кого. Мать и отец были высокими людьми, а я так, полутораметровая коротышка. С усталым вздохом я убрала с ним и отца в конверт, закидывая его в рюкзак. И тут же задумалась но и зачем та женщина, что звалась моей матерью, сунула мне под нос этого человека, который всегда был мне чужим? С чего она вообще взяла, что я найду причину, по которой буду звонить ему? Да и почему он должен вести со мной светские беседы, если отказался от меня и никогда не проявлял интереса к кусочку крови и плоти, который сам же и породил? «Бред!» Отмахнулась от всей этой абсолютно абсурдной чепухи и вперила пустой взгляд в окно, за которым уже мелькал пригород Краснодара. Впала в какой-то глухой ступор без каких-либо мыслей. Просто я, просто девочка, которая наконец-то начинает жить. Я словно бы домашний эльф, который обманом вынудил хозяина подарить мне потертый и вонючий носок. Свободно. В общежитии явилось уже под занавес дня. Девчонки в комнате смотрели какой-то фильм на ноутбуке и уплетали за обе щеки лапшу быстрого приготовления. «О, привет! Есть хочешь?» Я кивнула, и мне тут же достали с полки коробочку, разводя ее содержимое крутым кипятком. «Вероника, так? Иди сюда, садись вот тут». Освободили мне место с угла стола. «Спасибо». «Ты у нас, как и Варька, с костюмерного?» Девчонки поставили фильм на паузу и принялись атаковать меня вопросами. «Ага. Юдашкина мечтаешь переплюнуть? Или на завод кроить пойдешь?» «Ну...» — чуть замялась я и покачала головой. «Вообще, я бы хотела открыть ламповый бутик, где бы могла продавать готовую одежду из собственных коллекций и шила бы на заказ, а там уж как пойдет, конечно». В грудь ударила ментальная кувалда всех моих жизненных разочарований, и я решила добавить. «Но Бог любит посмеяться над нашими планами, верно? Поэтому пусть будет завод!» Широко улыбнулась я, а девчонки и вовсе рассмеялись. «Всю жизнь мечтала пахать от зари до зари и шить под одеяльники, да!» «А ты смешная!» — хмыкнула Варька. «Да, жизнь научила меня на все смотреть с юмором. Выдала я и принялась жевать свою лапшу, не чувствуя химического вкуса и запаха. Девчонки оказались вполне себе адекватными, без королевских замашек. Выделили полки для моих нехитрых вещей и подсказали несколько лайфхаков, чтобы не оплошать при походе в общую душевую и кухню. А еще поделились информацией, что в несколько мест неподалеку от общаги на неполный рабочий день и выходные ищут студентов, Я тут же зацепилась за несколько вакансий и уже на следующий день планировала попытать удачу на этих направлениях. Деньги мне были нужны просто по зарез, ведь в кошелечке осталось всего лишь несколько мятых банкнот от матери и еще столько же ранее сворованных у нее же. Мне надо было на что-то жить и есть, а сейчас у меня даже куска мыла не было, не говоря уже о большем. Все выходные я провела за поиском подработки и даже немного преуспела на этом поприще. Мне точно сказали «да» в компании, которая занималась выгулом и передержкой собак, обещая почасовую оплату день в день. Не весть что, но уже умереть от голода мне не грозило. Также я решила вытащить из телефона сим-карту с тарифом «Родительский контроль» и швырнуть ее в урну. А затем я купила себе другую и с новым номером ставя окончательную точку на истории моей прошлой жизни. И вот, наконец-то, наступил понедельник. Пора было бежать на пары и начинать усердно грызть гранит науки. Все складывалось отлично, и материал давался мне максимально непринужденно. Ребята в группе оказались компанейскими и состояли из девчонок на 99%. Мне все нравилось, и я буквально порхала из аудитории в аудиторию а потом, до самого глубокого вечера, окопалась в библиотеке. Но сердце мое забилось чаще, когда я все таки засобиралась домой. Стоило мне только выйти на крыльцо, как от проезжей части я услышала непрерывный вой сирен пожарных машин. «Это общага горит!» — крикнул кто-то из ребят, сидящих на лавочке, и сердце в груди треснуло от страха. «Какая? Девчачья!» Я тут же со всех ног бросилась в сторону моего нового временного дома, но уже через несколько минут замерла, как вкопанная, зажала рот ладонью и беззвучно закричала, чувствуя, что по щекам катятся соленые капли. Потому что я видела, как полыхает почти весь четвертый этаж здания. Именно там, где находилась моя комната и все мои вещи. «Боже, нет!» Глотая слезы и всхлипывая, Я побежала дальше, ища глазами хоть кого-то знакомого. Одногруппница Варька, раскачиваясь из стороны в сторону, рыдала на лавочке. Вся почерневшая от копоти, она только отчаянно смотрела на огонь и без конца причитала. «Что же теперь будет?» Меня тоже интересовал лишь этот вопрос. Пропустив через себя миллионы секунд и разрывающую душу неизвестность, я чуть выдохнула увидев появившихся представителей вуза, которые усадили почти весь корпус нашего общежития по автобусам и куда-то повезли, упрашивая не волноваться и держать себя в руках. Спустя минут десять нас доставили к какому-то хостелу, где расселили по шесть человек в одной комнате, обещая уже завтра предоставить что-то более подходящее. Ночь мы с Варькой не спали. Она плакала, а я лишь слепо уставилась в потолок а потом подняла руку и показала смачный фак небу. «Смешно тебе, да?» Прошептала я в темноту, обращаясь к тому, кто вольготно устроился на облаках и в который раз потешался за мой счет. «Но ничего, ничего. Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Затем повернулась на бок накрылась подушкой с головой и приказала себе спать. Как там говорили в сказках — Утро вечером мудренее, вот-вот. Но на утро ситуация не разрешилась, а кажется, еще больше зашла в тупик. Нас до конца пар кормили завтраками, и только во второй половине дня согнали пострадавших в огромную аудиторию и принялись рассказывать душесчипательную историю о том, что разместить нас где-то прямо сейчас не представляется возможным. Точнее, места есть только для студентов-сирот. Остальным же предложили пока пожить в том хостеле, который нам уже предоставили. «Тем более», — вещал кто-то из администрации института, «вуз выбил для всех вас скидку на проживание, так что койко-место в сутки обойдется вам в сущие копейки. Это действительно большая удача, и условия там более чем приемлемые. А уж после новогодних каникул мы отремонтируем корпус, и вы все вернетесь в обновленные комнаты». Копейки. Кто бы мне еще с этими копейками помог? Но доказать в деканате, что я по факту тоже стопроцентная сирота, не представлялось возможным. А между тем все студенты вокруг радовались, что повезло отделаться малой кровью. Я же ломала голову о том, где я буду брать ежедневно сумму, которой у меня не было. Ведь последние деньги я еще вчера спустила на тетради и другие канцелярские принадлежности, нужные мне по учебе. А теперь и их нет. Все сгорело в огне. И это я еще не знаю о судьбе своих документов. Вот будет счастье, если мне еще и паспорт придется восстанавливать. Просто жесть». Причиной возгорания пожарные назвали «Неисправность электропроводки». Так что студентам, проживающим в комнате, которая вспыхнула и полностью выгорела, будет в ближайшее время выделена денежная компенсация. Говорящая с трибуны женщина называет сумму, и вся аудитория начинает гудеть, завидуя тем, чьи вещи были полностью уничтожены огнем. Она перечисляет фамилии, и я чего то жалею, что в этом списке нет меня. Плевать на мои вещи, там ничего особо ценного и не было». Но как бы мне сейчас пришлось кстати, это поистине огромная сумма. Я бы могла оплатить хостел на полгода вперед и забыть о работе, полностью концентрируясь на учебе. Но судьба в очередной раз посмеялась мне в лицо. «Врут про сроки!» — прошептала сидящая рядом Варька. «Что?» — встрепенулась я. «А то!» — набычилась она и недовольно поджала губы. «В прошлом году горела общага у аграрки» так там тоже обещали в считанные месяцы отремонтировать пострадавшие комнаты, а на деле всех завтраками кормили целый год. Представляешь, год! — Год, — прошептала я обескровленными губами, и вознеможение прикрыло веки, не понимая, что буду делать и у кого просить помощи. После собрания нам позволили наведаться на пепелище, так как многие комнаты оказались нетронуты огнем, зато были безнадежно испорчены пеной и гарью. Все мало-мало уцелевшее снесли в подсобку и оставили, подписав номера комнат. Тут нашелся и мой чемодан с документами и почти вся одежда, которая требовала стирки. «Возможно, и не все потеряно», — вздохнула я, а затем потолкала все свои пожитки в чемодан и покинула общежитие. А дальше — пустота. Что делать? Куда идти? В кармане кот наплакал, и мне не хватит этих жалких крох, Даже на то, чтобы переночевать ночь в том хостеле, что так удачно нам выделил институт. Я села на скамейку и захлебнулась от паники. Легкие просто застопорились, не давая мне возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть. Застонала, до крови прикусила щеку изнутри, а затем мысленно влепила себе звонкую пощечину. «Я не тряпка. Да, у меня сейчас не было ничего, кроме жизни». Но я не могла просрать последнее. Я была обязана выгрести из этого дерьма во что бы то ни стало. Потянулась к чемодану и в его недрах отыскала тот самый измятый конверт. Открыла его и достала лежавшую внутри фотографию. Покрутила ее в руках, а затем, смирившись с неизбежным, взяла телефон в руки. Нет, конечно, был еще один выход — просить помощи у матери. Вернуться — кинуться ей в ноги, уповая на прощение и поддержку. И я, наверное, так и поступила, держа в уме хотя бы один процент из ста, что она действительно мне поможет. Да, поругается. Да, обложится санкциями. Да, поорёт и прокомпостирует мозги на всякий лад. Но в конце концов смягчится, обнимет и скажет. «Доченька, ну, конечно, я тебе помогу. Ведь я же твоя мама и хочу для тебя всего самого лучшего». Но моя мать не хотела для меня лучшего. Она считала, что я ей испортила всю жизнь и мечтала отплатить мне тем же. Это была ее цель — максимально изговнякать мне судьбу с мазохистским удовлетворением, взирая на то, как я мучаюсь. И неважно, что именно будет причиной моих мытарств, монастырь или вечные побегушки при больной бабке, главное одно — украсть у меня молодость и перспективы так же, как однажды я сделала это с ней. А потому мне оставалось только одно — постучать в ту дверь, которая до этого дня всегда была для меня закрытой. «За спрос не бьют», — прошептала я себе под нос и принялась нажимать на кнопки, вбивая в телефоне номер своего биологического отца. Пропустила испуганный удар сердца, а затем все таки нажала на дозвон. Все, назад дороги нет».